Восьмая. Он опоздал. Один из его сыновей лежал на носилках в тени старого вяза, росшего у края площади, и по его бледному лицу с заострившимися чертами, по багровым пятнам, проступившим сквозь свежие повязки, по надсадному дыханию Иолай понял, что сын умирает. Второй, стоявший рядом, поднял на Иолая пустые глаза. — Почему ты приехал так поздно, папа? Тихо спросил он, нарушая давний уговор. И Аллаю нечего было ответить. Амфитриону нечего было ответить. И старое имя дырявым плащом повисло на его плечах. Стоявшие рядом понурые люди то ли не расслышали, то ли не задумались над смыслом этих слов. Умирающий медленно разлепил тяжелые веки. В ясных глазах не было ни страха, ни боли. Только склонившиеся над ним лица брата и отца сливались в одно. Знакомое лицо, словно он глядел на самого себя в чистую, незамутленную реку. Слабая улыбка на миг тронула запекшиеся губы. «Герой должен быть один», — чуть слышно прошептал он и снова закрыл глаза. Не фикал это ты?» — так же тихо спросил Амфитрион. «Я Геракл». Выдохнул умирающий. «А ты?» — Мефитрион вгляделся в лицо второго и впервые понял, что не может различить сыновей. «Я — Геракл», — как эхо прозвучал ответ. Уткнувшись лбом в ствол вяза, беззвучно содрогаясь всем телом, и уже не стыдясь этого, плакал лихас. «Он... он спас нас всех!» пробился сквозь рыдание его срывающийся голос. Прикрывал раненый Меня отшвырнул А сам Они отступили и только тогда Он упал Это я, я должен был вместо него Герой должен быть один Раскаленным молотом стучало в мозгу амфитрион Герой должен быть один И гибнет под обломками аргоя зон Умирает от странной лихорадки Дедал. Тезея призывает к себе его отец Посейдон. Обезумевшие вакханки разрывают на части безутешного Орфея. В Иолке остывает труп Акаста. Амфиарай вещи идет на Фивы, как на казнь. Убит в сражении Кефей Аркадский. И вот теперь здесь, в захолустном Финее, преданный людьми и богами, Умирает один из его сыновей. И все только потому, что герой должен быть один. Кто так решил? Он узнает это. Но потом. Сейчас это не имеет значения, потому что здесь, в восточной Лиде, на площади Финея под Вязом, умирает его сын. И никто не в силах спасти его от смерти. А если кто-то и в силах, ему не позволят этого сделать. Герой должен быть один. И где-то далеко, на самом краю сознания, глухо звучат слова Геракла. «Да не убили нас обоих, брат, и поэтому мы оба еще живы. Геракл умер, да здравствует Геракл. Теперь для меня больше нет законов, ни людских, ни божеских». Я они скоро узнают об этом. Очень скоро. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся, эхом отдалось в сознание бывшего Лавагета, лучше многих знающего, что такое смерть. Или это прошептал умирающий? Вокруг стояли воины с мрачными в своей решимости лицами. Те, кого этот человек спас ценой жизни. Их больше не интересовало добыча. Страх покинул их сердца, и в жажде мести они не различали отныне людей, чудовищ и богов. К вечеру Геракл умер.